Глава 24. День 10. Голосовой чат в защищенном мессенджере. Ведь Диего объяснили, что наткнулись на серверах Deutsche Банка на двойной код, а Маттео и Екатерина сумели его взломать и получили доступ к папкам, в которых обнаружилось куда больше информации, чем они надеялись. Затем слово взяла Екатерина. Теперь у нас есть доказательства, что Кич постоянно вливает деньги в Окфорд-технику. Эта компания скупает у Фред Зенте. Данные миллионов пользователей для микротаргетинга. Потоки пропаганды и теории заговора, бредня о крестовом походе мигрантов, евреев, чернокожих, ЛГБТ и всех либералов против христианской цивилизации. Домыслы о вакцинах, с помощью которых власти чипируют людей. Многочисленные фейковые доклады, доказывающие, что глобальное потепление якобы является естественным цикличным явлением, в котором нет вины человека. И это далеко не все. Бердекс каждым днем расширяет зону своего влияния. Его вестники апокалипсиса носятся по всем сетям, всей раздоры и хаос. Они используют алгоритмы, которые систематически репостят на Фрэнзнете статьи сайтов ультраправых и супрематистов. Крупнейший из них Брай Барт принадлежит Барну. Есть еще Лайфзит, детище скандальной ведущий Рокс-Ньюс, не скрывающий свои российские убеждения. Сайт Карлсона торговца ненавистью срок, с Rocks News. Список можно продолжить. Они разработали систему распространения данных, с помощью которой создают видимость того, что информация исходит из разных источников, но на самом деле она циркулирует в закрытом сосуде. Через FriendsNet Oxford Техника связала миллионы пользователей без их ведома. Ее сотрудники приводят статьи в реальном времени, чтобы достучаться до населения тех стран, где у Берда конец СМИ, ультраправые сайты, Ведущие издатели Бердака и Кичи день за днем фабрикуют, выкладывают и репостят одни и те же фейки, которые затем распространяются по Фрэнснету. Их охват около 4 миллиардов человек. Невероятная работа в распоряжении нормальных журналистов нет и десятой части средств, которыми эти людьми пользуются для распространения своих фейков. Итак, Бердак и Кич работают вместе, и Сакер, похоже, тоже в этом альянсе. Подытожил Матео. «Возможно, в силу своих убеждений, тут я ничего не могу сказать, но определенно ради выгоды и власти», — прокомментировала Дженнис. Екатерина черканула на листке несколько слов и передала записку Матео. Пришло время разбудить пресловутый вирус, который он внедрил в программы «Прензнета», когда продавал свой стартап Сакеро. «Вы считаете, что Бердок и Кич действительно были так сведущи в манипуляциях, как утверждала Екатерина?» На самом деле их власть еще больше. Бердок правит медиоимперией. империей В его распоряжении самая могущественная информационная служба в мире и в истории. Ее влияние сравнимо с влиянием Фрэзнета. Зато единственной разницей, что последний позиционирует себя как соцсеть, а первая придерживается четкой редакционной политики, воздействия на мировую арену. В США канал Rocks News создал параллельную реальность, которая затмила действительность. Его звездные ведущие, трудясь день за днем и вечер за вечером, сумели убедить почти половину населения страны в том, что выборы были фальсифицированы, что на машинах для голосования установлено программное обеспечение, разработанное венесуэльским диктатором, который умер семь лет назад, что факты коррупции правительства Трампа не являются фактами, что иностранцы представляют собой угрозу пострашнее любой пандемии, что союзники обворовали Америку. Они могли бы даже организовать государственный переворот, если вздумаются. Но влияние Бердека не ограничивается США. Оно распространяется и на другие страны. В англоязычном мире его телеканалы вывели на авансцену демагогов, фальсификаторов и этнонационалистов, которые скормили народу множество фейков. В Великобритании его газеты провели целую кампанию, неустанно разжигая ненависть, чтобы побудить страну порвать с Европой. В Австралии, где его СМИ почти монополисты, Ему удавалось добиться отставки всех премьер-министров, чей политический курс противоречил его, и кто отказывался выполнять его прихоти. Последний премьер хотел провести углеродный закон, но Бердак настроил народ против него, придумывая скандал за скандалом, в итоге добился своего. Несколько лет назад вместо Бердака занял его молодой наследник, продемонстрировавший еще большую решимость пробудить демонов прошлого. Для этой цели он создал машину ультранационалистской пропаганды. Ненависть к ближнему – его сырье. Он рафинирует ее, как наркотики, а потом торгует ей, получая огромную прибыль. Белый дом и Даунинг-стрит, где расположились кандидаты, которых его отец привел к власти, стали его посольствами. Ни у кого до ныне не было такой власти над умами людей. Чтобы добиться своего, он превратил маргинализированные после Второй мировой националистские движения в решающие силы. Вместе со своими союзниками сын Бердека приступил к завоеванию территорий, сажая на всех уровнях тех, кто ему позволял расширять его империю. Он сделал своих ведущих новыми миллионерами. Они получают деньги от миллиардеров и им служат. Екатерина говорила правду. Каждый вечер в прайм-тайм приспешники Бердека повторяют и раздувают теории заговора, распространяемые ультранационалистскими СМИ и сайтами. А утро начинается с морнинг-шоу, которое президент Америки не пропускает никогда и который определяет его повестку дня. Политики, пришедшие к власти благодаря Бердаку отцу и Бердаку сыну, примкнули к закрытому клубу наследников промышленных, агропромышленных, энергетических и финансовых империй. Они предложили им налоговые льготы, государственные резервы и привилегии, от которых мало кто из них отказался из моральных соображений. Как сказал один сенатор когда-то в США, Рок-Ньюс служил республиканской партией, теперь же Республиканская партия работает на Рокс-Ньюс. Почему Бердок и Кич так стремятся разобщить Европу? Вы забываете о политиках и бизнесменах, которым служат? Гарбидж нажился на Брексите. Лебидов будет принят в Палату Лордов. Европейский Союз — это последний бастион. Бердок как-то заявил. У меня есть эта запись. Когда я прихожу в Белый дом или в дом номер 10 по Даунинг-стрит, там делают то, что я скажу. А в Брюсселе только конспектируют. Вспомните скандал в Великобритании. Газеты Бердака взломали телефоны политиков, журналистов и знаменитостей, чтобы найти порочащую их информацию и заставить плясать под свою дудку. Было проведено парламентское расследование. Один главный редактор ненадолго угодил в тюрьму. Они выплатили компенсации жертвам, и на этом все. Примерно то же самое происходит, когда Фредзнет сакера ловят на горячем. Эти двое используют те же методы с теми же целями. Бердок так и не простил унижения, которое заставил его вытерпеть королевский парламент, вынудив его дать показания и извиниться лично. Несколько лет спустя он пожал Гарбижу руку, снюхался с Лебидовым, и вместе они атаковали Великобританию. Дейли Таймс сыграл ключевую роль в Брекзите, публикуя тысячи фейков и разжигающих ненависть статей. То есть, для Бердока Брексит был всего лишь местью. Нет. Способом получить колоссальную прибыль. После голосования правительство Великобритании было парализовано. Ему не удавалось заключить товарное соглашение с бывшими партнерами. Иностранные предприятия закрывали свои филиалы, что дестабилизировало рынок труда. Курс валюты обвалился, и вместе с ним упала стоимость акций одного частного телеканала. В этом хаосе Бердок сумел купить его за очень низкую цену и таким образом расширить свою сеть. Окно говорила Дженни, следуйте за деньгами и найдете мотив преступления и убийцу. День десятый. Голосовой чат в защищенном мессенджере. «Что предпринимаем дальше?» — спросил Витя. Никто его даже не исправил. Екатерина предложила тщательно все обдумать. «Мы определили сферы их политического и медийного влияния. Нам известно, что они располагают огромными энергетическими ресурсами. Чего же им не хватает для создания нового мира?» задумалась Корделия. «Денежных ресурсов», — ответил Матео. «Точно», — сказала Дженнис. «Но как им избавиться от законов, регулирующих банковскую деятельность и рынки капитала, еще до того, как у них в руках окажется власть их аннулировать? Их коррупционная система не так уж герметична. Кое-кого из этих пешек настигло правосудие. Они не могут допустить, чтобы в их рядах поселился страх». «Трамп каждый раз амнистировал осужденных. Это должно их успокоить?» — заметила Екатерина. Но его правление подходит к концу, а их только начинается. — Ладно, Витя и Диего изучите все финансовые потоки. Маттео и Екатерина поищите, на что еще идут деньги, помимо пропаганды. Продолжайте копаться в мобилике Барна. Вдруг вы что-то пропустили? — приказала Корделия. — Какой характер? — шепнул Витя на ухо Диего. — Да уж, а ты вот свой характер подрастерял. — «А вы двое что будете делать? Расслабляться?» – холодно спросил Матео. «Думать, особенно Дженнис. Если она будет продолжать в том же духе, я стану ее помощницей. Но на войне, как на войне». И Кордели отключилась, положив конец обсуждению. День десятый, Рим. Ули возвращался к нормальной жизни. Никто из сотрудников ни о чем не спросил. Все переключились на повседневные рабочие задачи. Екатерина уселась в кресло в кабинете Матео. «А как же Троян?» — спросила она с легкой иронией в голосе. «Не могу поверить, что ты думаешь, что я просто выпендривался. Зачем мне это?» «Чтобы меня соблазнить». «Надеюсь, тебя соблазнил не мой вирус. Я был дико зол, когда его внедрил. И не думал, что мне придется когда-нибудь его активировать». «Ты уверен, что он до сих пор там?» «Очень скоро мы это выясним». Матео вошел во Фредзенетт, с неактивного профиля, который он создал несколько лет назад. Он попросил Екатерину создать еще сотню. Он поступит так же, а потом все они подпишутся друг на друга. «Объяснишь мне, зачем это все?» — спросила она. «Считай, это своего рода боты, созданные для распространения данных». «Каких еще данных?» «Я выложу обнаженку, красивую фотографию, не подумай, а потом мы пожалуемся на эту публикацию 200 раз подряд». Кто-нибудь из сотрудников Фрезнета заметит растущее количество жалоб, проверит публикацию, зайдет в мой профиль, чтобы его заблокировать, и тем самым разбудит моего Трояна. Екатерина возмутилась, что соцсеть игнорирует миллионы разжигающих ненависть публикаций, которые выкладывают ее пользователи каждый день, а изображение человеческого тела не приемлет, и, вздохнув, взялась за дело. Через час профили были созданы, фотография выложена, а жалобы отправлены. Еще час, и вирус Матео пробудился после долгого сна. «И что теперь?» — спросила Екатерина. «Подождем, когда он проберется туда, куда я ему указал. Если он сработает, как предполагалось, ночью у нас будет доступ ко внутренней переписке сотрудников Редзнета». День десятый, Стамбул. олег вышел из обменника, собираясь сообщить мае, что они скоро выезжают, и обнаружил, что у тротуара паркуются две черные машины. По четыре человека в каждой. Хакер достаточно занимался не слишком законными вещами, чтобы почувствовать, пахнет жареным. Если он вернется в обменник, чтобы предупредить Кахила, полицейские поймут, что их заметили. Поэтому он прошел мимо, обогнул дом, поднялся по ступенькам и вошел в комнату. «Собирайся быстрее, нас вычислили». Сказал он Майя. Копы сидят в засаде на улице. Не знаю, как они нас нашли, но они тут. «Что же делать?» Стревожно спросила Майя. Предупредим Кахила, будем надеяться, что он что-нибудь придумает. Уходи, Алек, они пришли за мной, уходи, пока не поздно. Давай поторопливайся и не говори глупостей. Откликнулся Алек, торопливо запихивая в сумку свой ноутбук. Скорее, скажи, Кахило. Слишком опасно он внизу за стойкой. Копы наверняка следят через окно за тем, что происходит внутри. Если они увидят, что он звонит, сразу ворвутся туда. А какие еще варианты? Отправите смску. Алек быстро набрал текст, велев Кахилу не поднимая взгляд, а не в опасности. Через две минуты пришел ответ. «Вы ждите немного и спускайтесь. Слева от мусорных контейнеров во дворе калитка. Она ведет переулок. Переберитесь через Босфор. Через час встретимся у западного входа на кладбище Карджа Ахмед». Пока Майя читала сообщение, Кахил сделал то, на что рассчитывал Алек. Взял мобильник, нахмурившись, сунул его в карман, Зашел в кабинет помощницы и велел исследовать его указаниям. Через некоторое время Кахил вышел из дома, сел в припаркованный перед обменником «Ягуар», завел двигатель и открыл пассажирскую дверь. На улице выскочила его помощница в плаще, солнечных очках и платке, запрыгнула в машину, та с ревом понеслась прочь. Крепко держа Маю за руку, Алик вывел ее наружу, они пробежали по переулку и остановились на перекрестке. «Туда», — показала она на широкую улицу. «Там вход в метро метров через пятьсот». С этого момента побегом руководила уже Майя. Она протащила Алика по эскалатору станции Керазлы Багджилар. алек купил два билета, они помчались по переходам, чтобы пересесть на другую ветку, доехали до конечной яникапы, где Майя, заметив камеры, поправила парик. Дождавшись другого поезда они переехали на азиатский берег по туннелю Мармарай. На улице Али глянул на часы. До назначенного времени встречи оставалось всего 10 минут. Заметив проезжающее мимо такси, Мая бросилась чуть ли не под колеса, чтобы его остановить. Впереди показался западный вход на кладбище карджа -Ахмед. Кахил уже ждал их на тротуаре. Когда они вышли из такси, он приветственно поднял руку. «Рад вас видеть», — сказал он. «А уж мы-то как рады», — ответила Майя. «Как вам удалось вытащить нас из этой западни?» «Я их провел при пособничестве моей помощницы». Они недолго за нами гнались. Зажали в двухстах метрах от обменника. Мы предъявили им документы. Надя, моя помощница, не в чем себя упрекнуть. И к тому же она племянница комиссара полиции, так что им пришлось нас отпустить во освоясь. А потом она подвезла меня досюда. «Где ваша машина?» — спросил олег «Я же не смог отправить Надю назад пешком. Скоро за нами приедут». О том, чтобы ехать в Джизре на машине больше не может быть и речи. Я решил не мелочиться и договорился об аренде частного самолета, маленького и скромного, конечно. Пилот мой друг. Это в аэропорту Тузла, всего полчаса на машине отсюда. И он нас уже ждет наготове. Ваше упрямство, моя дорогая, обходится мне в целое состояние, но, по крайней мере, мы сэкономим время. Перед ними затормозил старенький Мерседес 70-х с изъеденными ржавчиной крыльями. Кахил, как истинный джентльмен, открыл перед моей дверь и помог ей сесть. «Надеюсь, самолет вашего друга не такой ветхий?» Спросила она, безуспешно пытаясь пристегнуться. Натяжитель давным-давно отдал Богу душу. «Посмотрим», — ответил Кахил. «Вы же хотели поскорее найти девочку? Нужно быть осторожнее с формулировкой желаний». Cessna 170 была не лучше Мерседеса. Если аренда этой развалиной правда разорила Кахила, значит его богатство весьма преувеличено. Правая дверь прихвачена тросом, приборная доска в жалком состоянии. Прежде чем завести мотор, пилот, уж точно не моложе, чем его друг, объявил, что они приземлятся в аэропорту к ЗЛТП через 4 часа. Самолет с оглушающим ревом вырулил на взлетно-посадочную полосу. Кахил сидел спереди Алекс Майи еле втиснувшиеся сзади держались за руки. Сложно сказать, кто из них больше цеплялся за другого. Цесна набрала высоту, подпрыгивая на боковом ветру, и полетела на восток. «Когда приземлимся до Джизри останется сотни километров!» Прокричал Кахил, повернувшись к ним, но ни Майя, ни Алик не расслышали его слова. Майя положила голову Алику на плечо. Она так вымоталась, что ее сморил сон. Кахил, прислонившись к вибрирующему стеклу самолета, спал еще крепче. Удивительно, но Алек чувствовал себя страшно одиноким. Он злился на судьбу, сыгравшую с ним злую шутку и поставившую его в такую абсурдную ситуацию. Пока брат прохлаждается в особняке, он рискует собственной шкурой в старой жестянке, которую пилотирует тип под 80. Пилот снизил скорость, и самолет нырнул к земле. Посадка определенно будет из жестких. Кахил открыл глаза одновременно с Майей. Впереди уже была видна посадочная полоса, В сгущающихся сумерках помигивали огни. Колеса на удивление мягко коснулись земли. Самолет затормозил, свернул на рулежную дорожку и застыл перед металлическим ангаром. Пропеллер крутился все медленнее. Тишина, наступившая после выключения двигателя, показалась Алику лучшим переживанием за весь день. Ну, вот мы на месте, потирая руки, объявил Кахил. Я и не заметил, как время пролетело. Они вылезли на бетонную площадку перед ангаром и размяли затекшие ноги. Немного отойдя от самолета, Алек включил смартфон и облегченно вздохнул, когда тот поймал сеть. Проверил входящие, и чувство облегчения улетучилось. Хакер бросился к Мае, схватил ее за руку и оттащил в сторону. «Ты что, совсем сдурел?» «Очень может быть, посмотри, что я получил, пока мы летели». Он протянул ей свой смартфон, и Мая в ошеломлении прочла. «Завтра утром она будет в Ереване». «Кто тебе это написал?» Спросила она. «Ереван, это сообщение как с неба свалилось. На мой телефон. Майя, на кого ты работаешь? Откуда они узнали номер, который я давал только членам группы?» Поглощенные задачей Майя наворачивала круги вокруг Алика, кусая губы, а потом переключившись на ногти. И тут вдруг она все поняла. Ответ очевиден. «Меня водили за нос с самого начала». Нетипичное сообщение в логове, странная встреча в интернет-кафе девятого округа, ожидание в Стамбуле, поведение Вердье. Он как будто ничего не знал. Алек, мы работаем на одного человека, на того, кто нас информировал и направлял, на того, кого не было с вами в особняке, на девятого члена группы. Но как он узнал про логово?» «Про какой еще логово? И кто такой Вердье?» «Ты не поймешь». Нахмурившись, алекс снова посмотрел на свой смартфон. «Скажи Кахилу про Ереван. Мне нужно предупредить брата. Дай мне побыть одному, пожалуйста». День десятый, Киев. Витя приник к экрану, заинтригованный полученным сообщением. Адрес отправителя был ему хорошо знаком, так что он поспешно открыл вложение. «Что это за девочка?» – прошептал он. Диего наклонился к нему. «Без понятия. Это как-то связано с нашим делом». «Не знаю, но это очень важно», – ответил Витя. И тут на экране появилось «Помогите Майе». «Кто это тебе прислал?» — спросил Диего. «Объясню позже, мне нужно срочно связаться с Аликом». День 10. Аэропорт Кызылтепе. Майя рассказала Кахилу о сообщении. «Попасть в Армению с Турцию напрямую не получится. Чтобы добраться до Ривана на машине, нужно сначала пересечь границу с Грузией, а потом следовать на юг». В разговор вмешался пилот. «На машине это займет часов пятнадцать, не считая ожиданий на границе. Иногда ждать приходится не слишком долго, два-три часа, а иногда вдвое дольше». «Два дня пути до Иревана? тревожился Алек. «Это же безумие. И на какой машине? На том фургоне, что ли?» «Ну, или...» — пилот вздохнул. «Что, или?» — спросил Кахил. Пилот забрался в кабину и тут же вернулся с кожной сумкой, вытащил оттуда авиационные карты. Три убрал на место, а четвертую развернул на бетоне, опустившись на колени. «Через час темнеет, я залью полный бак. Мы взлетим и возьмем курс на северо-восток. Это довольно пустынная местность. Обогнем Арарат и пересечем границу, погасив все огни. У меня не слишком шумный самолет». «Я бы так не сказала», — возразила Майя. «В это время пограничники будут спать. А если мы снизимся, радар нас не засекут». «И где мы сядем?» — спросил Алек. «Мне не нужна длинная полоса, чтобы посадить мою старушку. Смотрите на карту. Доль границ полно полей, но сойдет и грунтовка». «Вы собираетесь приземляться в чистом поле в темноте?» «Я включу огни в последний момент». Алеку хотелось узнать, что пилот подразумевает под последним моментом, но он предпочел не спрашивать. «270 миль — это полтора часа лета. А может и меньше, смотрите сами». И во сколько нам обойдется этот маленький крюк? Спросил Кахил. Ну, мы ж, друзья, хлопнул его по плечу пилот. Что может быть дороже дружбы? Вздохнул старый турок. Он повернулся к Мае с Аликом, давая понять, что решение за ними. Договорились, я все плачу. Пообещал Алек. Вечер десятый, Киев. Все в порядке? Спросил Диего. Вроде да, они собрались в Армению. Алик обещал смснуть, как только они сядут. «Они на самолете?» Он сказал, что да, на чем-то в этом роде. Как бы мне хотелось оказаться на его месте, признался Витя. «А что тебе мешает?» «Помимо инвалидной коляски? Хобби. Стоит мне подъехать к ограде, мне кажется, что земля развергается у меня под ногами. Не в буквенном смысле, конечно». Диего развернулся к нему на кресле и смерил его долгим взглядом. Знаешь, если ты хочешь соблазнить мою сестру, придется тебе отсюда выбраться. У меня нет никаких шансов, и это не имеет значения. Ты не ошибаешься, друг мой. По-моему, мы достаточно поработали сегодня и можем позволить себе небольшой перерыв. Если ты составишь мне компанию, можем вместе прогуляться к этой чертовой ограде. Если земля разверзнется, обещаешь, что не дам тебе упасть. Диего толкал Витяну кресло-коляску по деревянному мостику в сотни метров от ограды особняка, когда СМС-ка известила их что Майя и Алек благополучно приземлились. Ночь десятая, неподалеку от Аракса. Пилот трижды облетел выбранное для посадки место на бреющем полете, чтобы убедиться в безопасности маневра, если, конечно, он в этом действительно убедился. Но главный результат. Цесна приземлилась и остановилась на проселочной дороге. «И что теперь?» — спросил Алек. «Судя по моей карте», — сказал пилот, В четырех километрах к востоку отсюда мргавит и Мхчан, два прилегающих друг к другу села. Идите по этой дороге и окажетесь там. За несколько долларов вы легко найдете ночлег или доберетесь до Эревана. Он в двадцати минутах на машине. Я попрошу Витя найти нам водителя, который за нами приедет. Они вышли из самолета. Кахил протянул им руку. Здесь наш пути расходятся. «Четыре километра пешком — это совсем немного, как по мне. Мне нужно вернуться, у меня дела. И не хотелось бы опоздать на самолет, слишком уж редко они здесь летают». Майя обняла его так горячо, что кахил растрогался. «Вы меня задушите. Только не надо никаких спасибо. Дни, которые я провел в вашем обществе, я не забуду никогда. И уверяю вас, вы никогда не будете ничьим подобием, вы слишком оригинальны». «Как только вернусь в Париж, обязательно компенсирую вам все расходы», — ответила Майя. «Лучше найдите эту девочку. Я рассчитываю на вас двоих. И известите меня. Тогда нам не придется прощаться сегодня вечером». «Так мы еще увидимся». недописанные истории, полны чудесных обещаний». «Тогда удачи нам», — сказала Майя. «Не желайте удачи, это приносит несчастья. Лучше я со всей нежностью пошлю вас к черту». Кахил расцеловал ее в обе щеки, пожал руку Алику и снова сел в маленькую цесну. Самолетик разогнался, подпрыгивая на сухой земле, взлетел, лег на крыло и исчез в темноте. Хакеры проводили его взглядами и зашагали в ночь.